Глава 4. Государство и нация. Правители средневековой Европы тратили много сил и времени, чтобы донести свои желания до подданных и сограждан, что стало важной составляющей информационной культуры того времени. Постановления зачитывали широкой публике, а важным персонам сообщались посредством писем. С изобретением печати, безусловно, люди начали думать о том, как можно применить новую технологию для упрощения этой задачи. В небольших городах государств Италии такое использование печати могло показаться излишним. Граждан можно было уведомить об изменениях в законах или нормативных актах, прочитав их на рыночной площади или на гражданских собраниях. Крупные государства столкнулись с другой проблемой. Здесь был необходим регламент для губернаторов и шерифов разрозненных провинций. Первым, кто начал экспериментировать с использованием печати в официальных целях, был Максимилиан I. В 1486 году было опубликовано несколько текстов, посвящённых избранию Максимилиана римским королём, подтверждающих, что он станет преемником своего отца, Фридриха III на посту императора. В рекламной кампании приняли участие издатели из семи городов Германии. Пресса могла послужить принцу во благо, но могла и причинить вред. Спустя 2 года он столкнулся с этой проблемой, когда пытался навязать свою власть Нидерландам, что закончилось катастрофой. 31 января 1488 года он был остановлен протестующими, когда попытался покинуть Брюгги. Максимилиана удерживали до тех пор, пока он под давлением не уступил требованиям мятежников. Унизительное соглашение было немедленно опубликовано в Генте. Несколько сатирических рассказов о его замешательстве быстро распространились по Германии. Вызъявлённый, но непоколебимый Максимилиан решил лично заняться вопросом печатных новостей. В течение следующих 30 лет он неоднократно использовал печатные издания для освещения договоров, нового законодательства, заседаний немецкого парламента, инструкций для чиновников и повышения налогов. Во времена правления его отца всё это записывалось вручную. Максимилиан добился не только большей эффективности, но и большей осведомлённости общественности о работе правительства. Мир вошёл в новую эру печатной индустрии. В течение XVI века государство стало основным заказчиком печатной продукции. В большинстве провинциальных городов заказы правительства на печать постановлений и правил поддерживали издательский бизнес, который без этих заказов скорее всего не выжил бы. Успех этих экспериментов побудил задаться ещё более амбициозным вопросом: можно ли использовать печать не только для информирования, но и для убеждения? Может ли печать стать мощным инструментом для разъяснения политики и формирования общественного мнения? Это было незадолго до того, как в Европе начались первые продолжительные кампании, поддерживаемые государством полемики. Это событие имело огромное значение для истории новостей. Патриотической игры. Максимилиан хорошо понимал, что печать можно использовать для пропаганды. Посты случаи в Брюгге он хотел, чтобы и типографии в других частях его владений восхваляли его политику, а также освещали его решения. Публикация международных договоров была возможностью популяризации мира и восхваления мудрости и великодушия правителей. Однако в качестве примера систематического подхода к использованию прессы государством для мобилизации общественной поддержки следует рассматривать не Германию или Италию, два крупнейших и наиболее развитых новостных рынка эпохи возрождения. А Франция. В конце 15 века Франция была могущественным государством, пережившим 150 лет хронической войны и политического раскола. В период Столетней войны лишь крошечная часть страны признавала власть короля после битвы при Азенкуре в 1415 году. Даже Париж на короткое время был оккупирован англичанами. Изгнание англичан в 1453 году стало поворотным моментом, после которого французская корона объединила свои территории. И к 1490 году Франция была исключительно сплочённым и богатым государством с населением около 12 миллионов человек. Чтобы отпраздновать это важное национальное событие, французские короли смогли привлечь самых одарённых писателей Европы. В начале 15 века поэты и летописцы часто привлекались для написания программы политических кампаний. В распоряжении французов находилось бесценное оружие. В Париже были сосредоточены самые современные и сложные печатные станки того времени. В 15 веке их в основном использовали для публикации научных и латинских книг. Теперь же власти Франции были намеренны применить эти станки для привлечения общественности к их планам по расширению территорий. Стремясь использовать вновь обретённое единство и силу, французы направили свой взор к Италии. В 1494 году Карл VIII собирает первую военную кампанию с целью захвата Неаполитанского королевства. В следующие 60 лет эти военные действия принесут много бед Апеннинскому полуострову. И в конечном счёте мало прославят Францию. С самого начала военные кампании сопровождались депешами, в которых рассказывалось о французском прогрессе и восхвалялись победы. Издатели печатали новости о приезде короля в Рим, его аудиенции у папы, завоевании Неаполя и коронации Карла. В большинстве случаев брошюры печатались в Париже, хотя некоторые были опубликованы в Лионе, находившемся по дороге в столицу. Так или иначе, такого рода издания появились на французском рынке раньше итальянской компании. В 1482 году договор, заключённый между Людовиком XI, отцом Карла VIII и Максимилианом, был опубликован в виде брошюры. Впоследствии печать договоров станет основным продуктом официальных публикаций. Этапский договор, заключённый в 1492 году в Англии между Карлом VIII и Генрихом VII, также был опубликован прессой. Для того, чтобы максимально эффективно проводить изменения в стране и сообщать о своих решениях народу, не вызывая бунтов, правители часто обращались к писателям. В 1488 году Роберт Гаген в своём произведении Приятное время припровождения призвал к миру с Англией. 4 года спустя Октавиен де Сен-Жюле поддержал возобновление войны в стихах советуя иностранным войскам вернуться в Уэльс и пить пиво. Одни из этих произведений оставались рукописными, другие печатались. Иногда они становились откровенной пропагандой. Наиболее яркие примеры использования дружественной режиму пропаганды мы наблюдаем во время правления Людовика XII, который в 1498 году довольно неожиданно унаследовал и французский трон, и право претязания Карла VIII в Италии. Настоящего же пика печать политических брошюр достигла в период правления Людовика XII с 1507 по 1509 год, когда в начале произошло подавление восстания в Генуе, а затем покорение Венеции Кембринской лигой. Успех Людовика спровоцировал желание противников короля во главе с своимственным папой Юлием II ограничить французскую власть. Разразившиеся вражда между Людовиком и Юлием сопровождалась взаимным отчернением в политических трактатах и поэзии, которые писали талантливые авторы, такие как Жан Лемер де Бельже, Гийом Кретен и Жан Буше. На печатном плакате была изображена карикатура на папу, лежащего лицом вниз рядом с пустым троном в окружении трупов. Ранний пример политической карикатуры. А Пьер Гренгор Один из самых талантливых драматургов того времени представил постановку игры Короля дураков и его глупой матери. Спектакль Высмеивающий Юлия был представлен публике на главной площади Парижа во время праздника Мардигра. Мардиграс вторник перед началом католического Великого поста, последний день карнавала. Примечание редактора. В 1512 году. Если спрос на брошюры в столице был хороший, то их печатали большим тиражом и рассылали по стране. 1494-1559. Мы можем насчитать не менее 400 новостных изданий, опубликованных на французском языке. Лучше всего успех печатной литературы можно оценить по реакции общественности на вторжение Франции в Италию. Вторжение французов в Италию было катастрофой для итальянских государств. Сложный механизм связей, разработанный для того, чтобы держать правителей итальянских государств в курсе событий, помог наладить мир между соперничающими державами. Однако эта система не защищала от внешнего врага, и поскольку у уязвимых итальянских городов не было адекватной защиты, многие рассчитывали захватить их территории. Результатом был хаос. Новостные сети Италии эпохи Возрождения были созданы исключительно для обслуживания политической и торговой элиты. Поэтому во время кризиса слабые стороны подобной системы обнажились. Сильнее всего пропасть между элитой и осведомлёнными простолюдинами была заметна во Флоренции. Великий город Медичи не проявил особого энтузиазма по поводу изобретения печатного станка. Теперь за это пришлось заплатить, поскольку внимание публики завладели пророчества Савонаролы. сначала его проповеди, а затем их печатные версии. Типографии Флоренции, лишённые покровительства, естественно, были рады новой аудитории. В Венеции, Риме, Милане и других городах итальянские писатели забыли про гуманистическое красноречие и начали публиковать оскорбительные политические тексты, обличающие завоевателей. Поэзия периода французских вторжений наполнена красочной жестокостью, И с этого неми итальянских поэтов на последствия эгоистичных и недальновидных политических решений, лицемерия церковных лидеров, чслова князей и никчёмность договоров и мирных союзов. Немного из этого попало в печать. Большинство текстов оставались рукописными и анонимно распространялись в общественных местах. С 1513 года и после избрания папой Льва X политическая поэзия была направлена против него и его преемников. вся коллегия кардиналов обвинялась во множестве грехов и пороков. Литература такого характера указывает на бедственное положение Италии. Контраст между оптимистической и праздничной литературой, публикуемой французской короной, и крайне негативными итальянскими паскинадами с сатирическими стихами. Колоссалин, политическая поэзия Рима, несмотря на остроумие, была сильно ограничена описанием событий внутри страны. Вполне возможно, что у кардинала Армилини была любовница. Но был бы Рим лучше защищён, а дела церкви лучше управлялись бы, будь он целомудренным. Авторы концентрировали своё внимание на мелких проблемах и из-за этого не могли увидеть более масштабную картину. И эта же судьба ждёт сатириков последующих веков. Бессинное лекавание, приводящее в ярость правителей, мгнаменне отвлекающее, но в конечном итоге ничего не меняющее. Туман войны Междоусобные конфликты и консервативный стиль письменности в Италии не позволили эффективно использовать печать, как это происходило во Франции. Поэтому первыми, кто последовал за французами в сферу политической пропаганды, были не искушённые итальянцы, а их противники Габсбурги. После восхождения на престол Карла V и его коронации императором Священной Римской империи в 1519 году, он воплотил в жизнь династические планы своего деда Максимилиана. Франция была окружена территориями Габсбургов. Борьба за превосходство сопровождалась бесконечными сражениями, эти конфликты широко освещались в печать. Увеличение и снижение количества памфлетов наглядно отражало ход конфликта. Французская военная кампания в Италии спровоцировала шквал публикаций в период с 1516 по 1529 год. Коронация Фердинанда I королём Венгрии, сразу за которой последовало возобновление французской войны, активировала печатную индустрию в Нидерландах. В эти годы Антверпен становится северным новостным средоточием Европы и крупным центром печати. Более 30 издательств освещали хронику действий императора по усмирению Франции. Излишне говорить, что обе стороны старались концентрировать внимание людей на победах, а не признавать неудачи. Верные подданные Карла V читали о великой победе короля в Тунисе в 1535 году, но не о катастрофическом поражении в Алжире 6 лет спустя. А в 1527 году именно французы решили придать гласности скандал вокруг Рима, разорённого имперскими войсками под руководством французского перебежчика герцога Бурбонского. Голландские издатели предпочитали не комментировать ситуацию до тех пор, пока триумфальный въезд императора в Рим в 1536 году не предоставил им более приятную тему. Кульминация этого полемического настольного тенниса пришлась на 1542-1544 годы. Период напряжённой дипломатии, завершившийся военными действиями на нескольких территориях одновременно. В 1538 году Карл V и французский король Франциск I подписали мирвой договор. Теперь перед французским стояла деликатная задача объяснить политически информированным гражданам своей страны Почему во время путешествия императора из Италии в Нидерланды противника следует тепло принимать на территории Франции. И вновь на помощь пришли деятели литературы. Климент Маро прославил Карла как нового Юлия Цезаря, на этот раз прибывшего вгалию с миром. Тем временем французские типографии публиковали увлекательные отчёты о приёме императора в Орлеане и Париже. Однако в 1542 году хрупкое перемирие развалилось. Французское объявление войны было опубликовано и распространено в четырёх французских городах: Париже, Троа, Лионе и Руане. В провинциальных городах на тот момент печать была слабо развита. Однако недавно обнаруженные памфлеты, напечатанные в Руане между 1538 и 1544 годами, позволяют нам реконструировать неожиданные подробности того периода. Брошюры в Руане были очень простыми, Они печатались в формате октаво, редко содержали больше 4 страниц. Тем не менее, они позволили местным читателям наблюдать за ходом событий. Брошюры Руана особенно ценны тем, что дают нам редкую возможность взглянуть на новостное сообщество за пределами элитарного круга, принимающего политические решения, а также хорошо информированных граждан столицы. К весне 1544 года император направил войска на север Франции. Однако даже в эти опасные месяцы читателям в Руане предлагали различные оптимистичные бюллетени о незначительных имперских неудачах. Несмотря на то, что читателей Руана намеренно вводили в заблуждение с точки зрения общей стратегической ситуации, которая была ужасной, они с удовольствием читали эти памфлеты. В течение 6 лет две типографии вели хронику военной обстановки, однако после подписания мирного договора быстро угасли. Насколько эффективны были эти попытки мобилизовать общественное мнение? В 1543 году английский посол в Париже сообщил, что подданные французского короля сплетничают не только здесь, но и повсюду в его владениях. Нужно учитывать, что посол был представителем враждебной страны и вряд ли беспристрастным свидетелем. На самом деле в этот период страна была невероятно сплочена. Во всяком случае, об этом можно судить по публикациям того периода. Анонимный парижский летописец составил повествование о событиях, основанное на документах, находящихся в открытом доступе. Он верит этим документам и выступает настоящим конформистом, пытается понятия оправдать правителей. Даже те, кто имели более привилегированный доступ, описывали события как настоящие патриоты. Такие авторы, как Жан Буше, который написал подробные отчёты о военных кампаниях, Твёрдо возлагали ответственность за войну на врагов короля. Гийом по Родина оправдал войну 1542 года, назвав её естественным предательством императора, даже возложив на короля ответственность за смерть Дофина в 1536 году, отравленного неслыханной злобой императора. Отголоски можно найти даже в Гаргончой и Пантегрюэле Рабле, а именно в Нечестном Пасквиле на Пикрахоле. Правителя, который считает себя новым Александром Попытки представить королевскую политику и военные события в позитивном ключе в целом были хорошо восприняты. Гораздо опаснее было оставлять людей без информации, с чем французская корона столкнулась после битвы при Павии в 1525 году. Известие о поражении и захвате Франциска I было передано местным управленцам письмом. Публике же ничего не рассказали. Неудивительно, что тут же появились слухи о том, что поражение означало проигрыш в войне. и разрушение королевства. В Нидерландах усилия по формированию патриотической идентичности посредством новостей не увенчались успехом. 17 провинций, объединённых Карлом V, никогда не были нацией, а присоединение последних независимых территорий было завершено лишь в 1543 году с подчинением герцогства Гелдерланда. Каждая из провинций тщательно поддерживала свои собственные отношения с императором, который был графом Фландрии, герцогом Бранским, лордом Голландии и так далее. Таким образом, было не просто продвигать идеи общего дела против общего врага. Это в особенности касалось южных франкоговорящих земель. Когда в 1513 году город пал перед англичанами, Генрих VIII описал город так: Неисправимые и плохо воспитанные люди, сочиняющие фарсы, баллады и песни о своих соседях. Известно, что голландцы не были склонны помогать соседним общинам, которые могли стать их коммерческими соперниками во время войны. Сбор средств для продолжения войны с Францией предоставил императору Карлу возможность убедить своих подданных из Нидерландов, что они должны вспомнить о своём долге защищать свою отечество. Однако одних слов было недостаточно, чтобы создать единство нации там, где его раньше не было. Книги, в которых изображены торжества и сцены въезда Вантерпен сына Карла Филиппа в 1549 году, спустя годы комментировали как свидетельство неуместной экстравагантности. В периоды опасности Нидерланды выступали единым фронтом. Выражение вражеского генерала во время войны императора с герцогом Гелдерландом в 1542 году праздновалось на всей территории. Однако истинное чувство национальной принадлежности появляется лишь во второй половине столетия, когда эта нация выступит против иностранных угнетателей. Периоды войны неизбежно вызывали сильные эмоции. Публикуя в основном патриотические новости, издатели брошюр отражали надежды своих читателей. Без пристастного анализа реальной обстановки в прессе не стоило ожидать, даже если бы это было разрешено. К этому времени в большинстве государств Европы были свои способы контроля над прессой, направленные на предотвращение распространения неодобренных текстов. После протестантской реформации эти системы проверки перед публикацией, скорее теоретические, чем практические, были усилены суровыми наказаниями. Издатели знали, что им нужно действовать осторожно, но было бы неправильно приписывать исключительно лояльный тон новостных брошюр в первую очередь цензуре. Хотя французская пресса тщательно регулировалась, большинство типографий охотно выпускали патриотическую литературу. В тумане войны стало невозможно узнать истинное положение дел из новостных публикаций. Те, кому нужна была более точная информация, например, продавцы с партиями товаров в пути, продолжали охранять свои собственные конфиденциальные средства связи. А на логах и двоевластие. Непрекращающаяся война XVI века спровоцировала расширение государственного аппарата. Армии становились больше, военные кампании длиннее, а оборонительные укрепления сложнее. Всё это требовало развития разветвлённой бюрократии и привлечения ещё большего количества денег. Правители Европы понимали, что постоянное взимание денежных пожертвований от находящихся в тяжёлом положении граждан требует объяснения и определённой степени убеждения. Это было общество, которое всё ещё верило в то, что король, как и другие великие лорды, должен жить за счёт доходов со своих земель. И хотя это уже было не так, более практичного объяснения ещё не придумали. И граждане должны были регулярно отдавать часть своего дохода для поддержки государственного аппарата. В 16 веке дела правительства всё чаще освещались в прессе. Печатные указы, законы и прокламации были призваны информировать граждан о новых обязательствах и постановлениях, собирать деньги, требовать повиновения и предупреждать о беспорядках. Но у них также была важная новостная функция, чтобы побудить граждан добровольно платить налоги. Государственные органы часто предлагали довольно подробное объяснение того, почему возникла необходимость введения новых сборов. То же самое и с регулированием преступности или торговли. Сведения о намерениях часто излагались в преамбуле печатному указу, а далее следовал очень подробный и откровенный отчёт о процессе принятия того или иного решения. Информационные брошюры, конечно, были популярны, но большинство людей, не относящихся к политической и коммерческой элите, не были затронуты описываемыми событиями. Закон напротив, предъявлял требования ко всем, поэтому должен был быть широко известен. В государствах Западной Европы информацию о приказах короля приходилось доводить до сведения рассредоточенного населения. Во Франции монархия сознательно использовала систему налогообложения для обоснования своих внешнеполитических целей. В первой половине века Несмотря на то, что право короны на взимание налогов теоретически было неограниченным, запросы о дополнительных сборах часто сопровождались подробным объяснением того, почему они были необходимы. Взысканные в 1517 году 2,4 миллиона ливров были оправданы как цена достижения мира. Аналогичная сумма, собранная в 1522 году, свидетельствует о нуждах артиллерии для сопротивления английскому вторжению в Британию. В 1526 году в период кризиса после Павии сбор дополнительных средств королева-регент сопровождала подробными объяснениями политических решений, которые привели короля в Италию, и в то же время уверила народ в своём постоянном стремлении к миру. Большинство сообщений было передано традиционно, посредством рукописных писем. Их авторы доверяли ограниченному кругу лидеров местного сообщества. Большинство людей получили бы информацию вместе с требованием налогов. отправленных из провинциальных столиц. Однако по прошествию столетия всё большее количество королевских указов печаталось. Во времена правления Франциска I было напечатано только 2% королевских активов, но ко времени правления его внука Франциска II, годы правления 1559-1560, эта доля возросла до 20%. В смутные времена французских религиозных войн правительство активно использовало печать, В течение столетия королевские указы были изданы более чем 50000 копий. Указы, изданные в Париже, распространялись по провинциям путём ретрансляции местным издательствам. В Англии сменявшие друг друга правители столкнулись с трудной задачей примирить верующих. Отказ Генриха VIII от римской церкви и папы превратил Англию в протестантское государство во время правления его сына Эдуарда VI, 1547-1553. С приходом к власти Марии I в 1553 году политикам стало ясно, что страна вернётся к католицизму. Это было осуществлено парламентским актом 1554 года после череды действий, направленных на подавление религиозных дебатов и нежелательных демонстраций против политики королевы. Желания Марии были поддержаны прокламацией от августа 1553 года, запрещающей религиозные споры, а также несанкционированные пьесы или печатные издания. В тексте прокламации читателей убеждали в том, что королева, хотя и была вынуждена по совести следовать своей религии, не имела намерения навязывать свой выбор своим подданным, если эта мера не будет общепринята. Также там освещалась проблема беспорядков, вызванных религиозным инакомыслием. И только после 600 слов И помните, что это должно было быть провозглашено вслух. Прокламация доходит до сути вопроса. Всем запрещается печатать какие-либо книги, материалы, балады, рифмы, интерлюдии, пьесы, если только у них нет письменного разрешения Её Светлости на сие деяние. Печатались прокламации в Лондоне, но несанкционированная постановка представляла опасность в любой точке королевства. Поэтому прокламация была напечатана в типографии королевы и распространена повсеместно. Местные чиновники, получившие копии, должны были ознакомиться с документом и передать суть местным правоохранительным органам. Трудно представить себе текст такой сложности, зачитанный традиционно в общественных местах. Таким образом, распространение печатных текстов играет всё более важную роль в пропаганде государственной политики. Королевские акты и его звания вывешивались на постах или досках в общественных местах. Однако следует отметить, что это звания, как и многие прокламации Тюдоров, Было напечатано на одном листе с обеих сторон. Его было бы нелегко прочитать, если бы он был прикреплён к доске. Листовки также можно было найти в магазинах и общественных местах. В апреле 1537 года Адам Льюис, школьный учитель из Вестмоллинга близ Мейдстона в графстве Кент, зашёл в местный магазин, где лежали некоторые акты, касающиеся одежды, артиллерии и незаконных игр. В 1563 году перед королевой Елизаветой стояла ещё более сложная задача. Её смелая попытка возобновить союзные отношения с Францией путём сотрудничества с французскими гугенотами закончилась катастрофой. В то же время английский экспедиционный корпус в Ньюхевине, Гавр, был поражён чумой. Командующему экспедицией графу Ворику не оставалось ничего другого, кроме как всеми правдами и неправдами вывести остатки гарнизона. Когда побеждённая армия отступила домой, правительство издало прокламацию, в которой запрещало возвращение заразной армии. Значительная сумма в 17 фунтов стерлингов была выделена на оплату посыльных, которые разносили печатные копии по королевству. Это была реакция на события чрезвычайного характера. Введение большинства законов в XVI веке было довольно рутинным занятием. Дикстер часто делалась носка, где утверждалось, что постановления были приняты по инициативе заинтересованных граждан. В целом, некоторые законы действительно иногда стимулировались призывами заинтересованных сторон. Чаще всего это были кулуары парламента, которые хотели ограничить конкуренцию, обеспечить соблюдение правил ученичества или отремонтировать дороги и мосты. Использование печати для достижения таких целей было нецелесообразно в виду недолговечности материалов. Повседневная печать такого рода не предназначалась для хранения. Выставленные копии, как правило, оставляли прикреплёнными до тех пор, пока они не становились неразборчивыми из-за дождя или не закрывались другими объявлениями. А иногда они терпели и не такие унижения. В 1535 году четыре человека были вызваны к магистратам Ковентри. Их обвиняли в срыве прокламаций, вывешенных на рынке, что расценивалось как подстрекательство к мятежу. Оказалось, что они выпили и пошли справлять нужду, и один из них использовал бумагу, чтобы подтереть свой хвост. Данные печатные материалы не предполагалось сохранять, поэтому нам повезло обнаружить архив антиверпинского печатника Кристофа Плантена. Плантен известен публикацией некоторых величайших книг изданных в Нидерландах в ту эпоху. Он также занимался печатью постановлений для местного городского совета. В своём личном архиве он сохранил копии Благодаря этому в случае с Антверпеном мы можем проследить деятельность городской администрации в течение десятилетнего периода. Антверпен был одним из величайших городов Европы, а времена были неспокойны. Городские указы отражают влияние на городскую жизнь восстания в Испании и повторного завоевания 1585 года. Во время этих великих событий было необходимо обеспечить продовольствием большую часть населения города. Большое внимание уделяется правильному регулированию рынков. Например, в указе была рассмотрена проблема нарушений в торговле птицей. Было обнаружено, что торговцы продают своих цыплят далеко от назначенного птицеводческого рынка. Поэтому постановлено, что отныне будут применяться следующие правила и далее перечислялись наказания для нарушителей. Часто историки не придавали значения подобным законам, однако для европейцев того периода это были самые важные законы. Ведь они не хотели привести на рынок свой товар, чтобы развернуться и поехать обратно, или чтобы его попросту конфисковали. Более того, изучая законы такого рода, мы обнаруживаем зарождение новостной культуры, затрагивающей внутренние дела. Это были новости, которые раньше были просто сплетнями, а не тем, что освещалось в международной переписке и печати. А в 16 веке вопросы внутренней политики начали появляться в печатных изданиях. Преступление Многие граждане Европы так или иначе становились свидетелями казней. Это было неотъемлемой частью жизни средневекового сообщества. А о большинстве преступников вскоре забывали. Однако иногда подробности преступлений могли зафиксировать в дневнике или в переписке. Зачастую информацию о преступлениях можно найти только в записях суда, который слушал дело и выносил приговор. В XVI веке новый тип публикаций позволил широкой публике узнавать о наказаниях из рекламных проспектов. Эти иллюстрированные листовки стали характерной чертой немецкой печатной культуры XVI века. У них был очень красивый дизайн. В верхней половине листа был рисунок с кратким описанием события. Листовки не были предназначены для хранения. Обычно их передавали из рук в руки или развешивали на стенах. Информация о них мы во многом обязаны священнику-коллекционеру из Швейцарии Иоганну Якобу Вику. Вик начал собирать свою коллекцию вскоре после того, как получил должность в Цюрихском соборе в 1557 году. Здесь он работал с лидерами Цюрихской церкви Генрихом Булингером и его преемником Рудольфом Гвальтером. Оба много привнесли в его коллекцию. В частности, Булингер был участником одной из самых развитых сетей по переписке в Европе, и он охотно передавал своему коллеге Круппцу интересных новостей. Вик начал собирать свою коллекцию в 1560 году. С тех пор и до самой смерти в 1588 году Вик каждый год собирал массивные издания, заполненные сообщениями о великих событиях в Швейцарии и за её пределами. Как и все великие коллекционеры, Вик был эклектичным в своих пристрастиях. Иногда он записывал отчёты из писем или дипломатических депеш. Священник проявлял особый интерес к борьбе гугенотов во Франции. А его коллеги быстро узнали местных жителей и заходили к нему с рассказами о событиях и чудесах, которые они видели или слышали. Вик тщательно записывал эти отчёты вместе с текстами из информационных брошюр, которые ему приносили. Многие из этих рукописных заметок дополнились изящными иллюстрациями. В его альбомах также сохранились и печатные материалы, в общей сложности 500 брошюр и 400 листовок. Важным источником для Вика был цюрихский типограф Кристоф Фрошаур. который привозил для коллекционера материалы с Франкфуртской ярмарки. Именно поэтому большинство печатных листов в сборнике происходит из Германии. Эти материалы представляют собой незаменимый ресурс для изучения ранних новостей о преступлениях. Стилистически ксилографические иллюстрации делятся на три группы. Первый, их меньше всего, иллюстрирует основной драматический момент повествования. Пример может послужить рассказ об ученике, который убил десятилетнюю девочку и расчленил её тело. Гравюра на дереве показывает преступника в окружении частей тела. Чаще изображали несколько последовательных сцен, повествующих о событиях от места преступления до места казни. Этот стиль, присущий средневековой живописи, был особенно хорошо адаптирован для освещения преступлений, где жестокость способа казни сопоставлялась с жестокостью преступления. На некоторых из этих листовок также изображали преступника, которого пытали по пути к месту казни. Данный вид иллюстрации был разбит на отдельные фрагменты, которые складывались в повествование в манере комикса. Одно преступление, которое отобразили в обоих стилях иллюстраций, это шокирующее дело Блазиуса Эндрисса, который, обнаружив, что его жена крадёт у него деньги, убил её и их шестерых маленьких детей. Это преступление было совершено в Вангени, в 150 км к северу от Цюриха. Один из плакатов был напечатан в Линдау, другой в Аугсбурге, что на 150 км севернее. А в самых невероятных преступлениях молва уходила далеко за пределы не только города, но даже страны. Лондонский печатник Томас Пурфут Publicado в 1586 году отчёт о тройном убийстве, совершённом французом в Руане. Жертвами которого были трактирщик, его жена и ребёнок. Читатели были ошеломлены этим преступлением, несмотря на то, что в данном случае событие произошло за границей. Людям нравилось читать о шокирующих поступках и правосудии, что обеспечивало хороший спрос для такого рода информационных брошюр. Наказание в данном случае рассматривалось как необходимая составляющая борьбы между добром и злом. В обществе, где у государства были весьма ограниченные ресурсы для превентивных мер охраны правопорядка, было широко распространённое мнение, что только страх ужасной смерти может действовать как сдерживающий фактор. В криминальной литературе большинство задержанных перед смертью раскаивались, а умереть благочестивой смертью было важной частью процесса искупления. В своём дневнике Вик записывает случаи, когда молодой вор шутил всю дорогу до места казни, а умер со словами: "Господь, Иисус, прими мою душу". Последний случай был недостаточно интересным и не заслужил публикации. В печать попадали только самые яркие события, как, например, человек, который замаскировался под дьявола, чтобы совершить свои преступления. Такие истории часто приукрашивали сверхъестественными деталями, и они становились сенсациями, приносящими много денег издательствам. В печати регулярно появлялись рассказы о чудовищных новорождённых, странных животных, необычных погодных явлениях и стихийных бедствиях. Землетрясения и наводнения тщательно документированы. Безусловно, наиболее популярными среди покупателей были рассказы о небесных явлениях. Вик усердно и без скептицизма фиксировал эти события. Кометы и другие небесные явления интерпретировались как предвестники грядущих бедствий. Северное сияние в 1560 году связывали с необычайным количеством раздычных событий в течение следующего десятилетия. В записях Вика сохранилось великолепное изображение северного сияния из более позднего периода. В 1571 году он скопировал отрывок из французской брошюры за авторством Нострадамуса, описывающего комету, увиденную в небе над Лангром. Некоторое время спустя Вик вернулся к этой странице, чтобы добавить ещё одно размышление. Я считаю, что это явление можно рассматривать как предупреждение об ужасных убийствах, которые произошли в следующем году в день святого Варфоломея в Париже и других местах Франции. Особый интерес в печати вызывали преступления, совершённые женщинами, отчасти потому, что они были исключительно редкими. Всесторонний обзор немецких юридических документов для Вюртемберга XVI века показывает, что только около 5% преступлений совершали женщины. Например, случай, описанный в английской брошюре, повествует о женщине, которая подстрекала своего любовника убить её мужа, вызвал дикий восторг публики. Особенно шокировали преступления женщин против собственных детей. Мы обнаружили листовку от 1551 года, где проиллюстрирован случай женщины, которая убила своих четверых детей, прежде чем совершить самоубийство. Как и большинство печатных плакатов, тексты были представлены в стихах, повествующих о том, что голодающая женщина не видела другого выхода из своего затруднительного положения. Эта история демонстрирует самые сильные страхи общества, в котором многие жили на грани выживания, и где внезапная смерть кормильца, неблагоприятная погода, разорившиеся война могли вергнуть в нищету. Подобные опасения объясняют появление иной сказки о божественном провидении, в которой голодающая семья спасается дождём из кукурузы. Этот рассказ был напечатан в нескольких вариантах и даже был включён в английский сборник божественных чудес в конце 17 века. Болезненное внимание к небывалому граду и экстремальной погоде говорит о сильном беспокойстве по поводу продовольствия. Большинство памфлетов и информационных листков о преступлениях были опубликованы без указания автора. Чаще всего, если и автор указывался, то это был священнослужитель. Это менее удивительно, чем может показаться. Такие драматические события были отличной почвой для проповеди. Ужасные преступления подтверждали порочность человеческой натуры и дьявольского деяния. Успех плаката 1551 года, описывающего убийство четырёх детей голодающей матерью, во многом был обусловлен умелым слогом Буркарда Вальдеса, лютеранского пастора. Вальдис был плодовитным сочинителем басен, пьес и антипапской сатиры, и он смог выжать каждую каплю пафоса из ужасной сцены, когда юный сын, загнанный в угол в подвале, умолял О, матушка, пощади меня, я сделаю всё, что ты скажешь, и воду я буду носить за тебя. Пожалуйста, не убивай меня. Мольбы были тщетны, всё было напрасно. Власти дьявола была, и жизни не мила была. В каждой истории приветствовалась мораль. Для пастора Йоханнеса Фуглина из Базеля ужасные убийства, совершённые молодым ткачом Полом Шумахером, были классическим случаем порочности из-за празнного житья в грехе. Такие шокирующие и ужасающие случаи, связанные с пролитием человеческой крови, случались и в прошлом, но в наши дни они случаются всё чаще. Неудивительно, что эти сенсационные дела привлекали к себе внимание прессы, даже если преступления совершались далеко или прошло уже много времени. Плакат Вольдиса был напечатан 3жды в 1551 году и ещё раз спустя более 20 лет, принимая во внимание распространённое мнение XIX века, Что подобные события удовлетворяют вкусы лишь нищих классов, стоит отметить, что в Средние века подобные новости уважались и читались всеми социальными классами. Общество XVI-XVII веков окружало много рисков, требовались смелость и стойкость, чтобы пробиться сквозь многочизный опасности к процветанию. Ирония заключается в том, что в основном эти криминальные листовки читали те, кто добился определённой стабильности и материального успеха. Они служили напоминанием о том, что даже в самых счастливых домах опасность непредсказуемо таится за каждым углом, а мир и порядок может быть разрушен в одно мгновение. Ведьмы. Вероятно, нет ничего удивительного, учитывая теологическую подоплёку в том, что новостные публикации также демонстрируют растущее забоченное сообщество по поводу колдовства. Нет никаких сомнений в том, что печать сыграла свою роль в разжигании охоты на ведьм. В 16-17 веках. Ранние священнослужители старались не уделять внимания требованиям о преследовании колдовства. Австрийский инквизитор Генрих Крамер, один из первых охотников на ведьм, имел довольно плохие отношения с местным епископом, который угрожал изгнать его силой, если тот останется в епархии. Крамер изменил положение дел напечатав своё руководство по охоте на ведьм. Несмотря на то, что Malus Maleficarum не получило одобрения университетских теологов, Печати он произвёл фурор. Наряду с созданием Ульриха Молитера, это был новый популярный жанр научных публикаций. Руководства учили людей, как выявлять и избавляться от ведьм. Нам удалось реконструировать некоторые судебные процессы над ведьмами на основе печально известного дела женщины, казнённой после поджога города Ашильтах в Шварцвальде в 1533 году. Сообщение о её деле вышло в печати меньше, чем через неделю. И спустя ещё несколько недель появилась в Лейпциге, на другом конце Германии. Наибольшую известность это дело приобрело, когда Нюрнбергское издательство заказало гравюру у художника Эрхарда Шона, которая затем была выпущена в виде плаката. Текст пришлось сильно упростить. Однако это только добавило сенсационности. Именно эту версию Вик получил год спустя и вставил в свои альбомы. По словам Кристофера Фробина, к тому времени Дьявола Шилтеха знали по всей Германии. Если бы это было так, то это могло быть связано только с успехом дела как медиасобытие. Не все это одобрили. В 1535 году Страсбургский типограф подал заявку на лицензию на печать и новоотчёты об этих событиях, но магистраты отказали ему, заявив: "Мы не занимаемся дьявольскими делами". Тем не менее, вскоре всё изменилось. Протестантская реформация обострила конфликт между Богом и дьяволом. Книги, описывающие дьявола и его соратников, заполнили прессу и проповеди лютеранских пасторов, а последовавшие суды и казни создали работу для печатных издательств. Некоторые представители интеллигенции во главе с голландским врачом Иоганном Вейером продолжали призывать к сдержанности. Однако, если научные тексты оставляли место для сомнений и дискуссий, брошюры и тем более плакаты такой обценне оставляли К концу 16 века информационные бюллетени сообщали о массовых казнях ведьм в различных частях Германии и Эльзаса. В одном таком бюллетене рассказывается, как дьявол созвал собрание ведьм в замке в Колмаре, куда прилетело 500 человек на кошках и летучих. Тогда было казнено более 100 ведьм. 16 век продемонстрировал, что печать может быть важным инструментом в управлении государством. Спомощь в печатной продукции проще было доносить информацию до всех слоёв населения. Это был один из самых эффективных способов формирования общественного мнения. Однако жители Европы не верили всему, что писали в прессе. Они имели свою точку зрения, сравнивая информацию в печатной продукции с тем, что они слышали на улицах. Опасаясь полемики, правительство делало всё возможное, чтобы контролировать новостные ресурсы, но это становилось всё сложнее и сложнее.